Глава 20. Последний бой. Утром я чувствовал себя паршиво, но присутствие мышки в постели у меня под буком лечило раны и притупляло боль. Только мне всё равно пришлось встать и пойти в ванную, чтобы обработать садины. Я крутил лицом перед зеркалом, морщился от вида синяков и боли. Ника вошла в ванную, когда я рассматривал кровоподтёк на боку. Хорошо, что удар пришёл именно туда, а не в живот. Вряд ли я бы встал тогда. И уж точно был бы совершенно бесполезен ночью для некий в постели. Мышка запрыгнула на широкий туалетный столик около раковины, она смотрела на меня осуждающе, думала слишком громко. В её мыслях я был не самым завидным женихом. Мне остался ещё один бой, ответил я на её слишком красноречивый взгляд. Ты не собираешься заниматься этим всю жизнь? Конечно, нет. У меня есть профессия получше. Курьер? Пренебрежительно фыркнула некая и тут же осеклась. Прости. Да, можно подумать, курьер это дно. Фильтруйте слова, леди. Курьер намного лучше, чем вот это всё. Мышка обрисовала пальчиком моё лицо, на котором ярко отпечатались все издержки профессии бойца почти без правил. Согласен. А как насчёт свидания с курьером? Я дёрнул её за бёдра, две кэ ближе к краю, чтобы уговорить поцелуем. Неко обняла меня ногами. Её губы раскрылись, позволяя показать все преимущества меня как мужчины без оглядки на род деятельности. Ты бы пошла с таким заурядным персонажем на свидание? Поужинаешь с курьером? Продолжал выяснять я между поцелуями. Только не в Макдоналдс, ради бога засмеялась, никак обнимай меня за шею. Договорились. Дим, мне бы надо домой, вспомнила мышка, но при этом наклонила голову, чтобы я мог целовать её шею. Работа. До полудня можем побыть здесь. Поработаешь вечером, соблазнил я. Она выдохнула, сдаваясь. Уговорил. Мы вернулись в постель, из которой не смогли выбраться почти до самого выселения. Потом был поздний завтрак в том же ресторане и метро. Я хотел вызвать такси, но пробки вопили о бессмысленности поездки на машине через Москву. Поэтому мы доехали до ближайшей станции и спустились в подземку. Я привык быть быстрым за последнее время, хотя раньше предпочитал застрять в трафике. Столько странных, но всё же приятных изменений случилось со мной за время пари. Я достал телефон прямо в поезде, чтобы проверить даты Мне оставалось совсем немного для победы. Услуга Марата была у меня в кармане. Не скажу, что я остро нуждался в его помощи, или что он отказал бы мне без пари. Но приятное удовлетворение от присутствия в моей жизни Ники стоило тех страданий, что я испытал. Жаловаться вообще было грех. Собственно, меня и потрепало только в первые несколько дней. С тех пор, как я встретил Нику, Даже без своих миллионов Дьоров и Мишленов я чувствовал себя прекрасно. Осталось только выстоять в последнем бою и затащить прекрасную мышку в свою настоящую жизнь. Как только мы вышли из подземки и сели в автобус, мне позвонил Григорийч. Он сообщил дату моего боя. К тому времени я мог уже предрешить Марату свою победу и вернуться домой. Но Ника была со мной и всё поняла. Поэтому мне пришлось лавировать. Я пойду с тобой, заявила Мышь, не стесняясь, что подслушивала мой разговор. Куда я была деваться? Телефон работал отлично, электробас вёз нас почти бесшумно, она слышала это через динамик, не напрягая слух. Плохая идея, сразу отмёл я её намерения. Тебе нечего делать в этой дыре. Ника Резонова возразила. Тебе тоже. Безусловно, но я должен быть там. А ты нет. Будто и вся разница, мышуль. А я думала, тебе понравилась моя реакция. Она дернула бровями. Я провел рукой по лицу, стараясь спрятать похотливую улыбку, которая была очень согласна с моей девушкой. Отрицать не было смысла. Но я хотя бы смог сделать серьезную мину. Да, мне понравилась, Ник. Но бой, как афрозодиак. Так себе способ обострить желание. Есть и другие варианты. Белье танцы, игры. Прекрати, Ника покраснела. Я ведь не за этим хочу пойти. Теперь настала моя очередь играть бровями. Ой, Ли. Ладно, война. Да, мне понравилось смотреть на тебя. Но ты даже не представляешь, что я переживала до визита в твой подвал. Каждый день боялась, что ты придёшь побитый. Не знала, что и думать. А когда ты действительно возвращался после боя, мне было страшно спать. Я всё время ждала, что тебе станет плохо, начнёт тошнить кровью или что-то такое. У меня не было ни одного аргумента для возражения или оправдания. Я мог бы сказать, что всё это глупости, но не посмел обесценивать беспокойство Ники. Её чувства стали мне дороже всех побед и денег. Мне нужно было отказать ей, приказать, заставить, запретить. Но вместо этого я ушёл от ответа. «Мне не нравится эта идея», – сказал я. «Давай обсудим ближе к бою, надеясь, что сумею отговорить тебя. Не рассчитывай на это», – упрямо стоял на своем ник. Но я подался вперед и поцеловал ее. Она тихо пискнула от неожиданности, но не отказалась от поцелуя. «Я буду очень стараться», – пообещал я ей, продолжая целовать. «У меня невероятно прокачан скилл убеждения». «Хитрый ты черт», – засмеялась Нека мне в губы. Мы ничего не решили, но отложили обсуждение. На данном этапе я считал это победой. Машка встретила нас дома и вообще не удивилась, что теперь Ника сидит у меня на коленях, и мы все время целуемся. Она, конечно, не могла промолчать и ехидненько отметила. «Ну вот, Никиша, подобрала бомжика на помойке, очистила от очисток, глистов и в шеи вывела. Можно теперь замуж? А что там за этим мужем?» – усмехнулась Ника. Вряд ли золотые горы. А я бы сходил, заметил я между делом. Вдруг и правда, золотые. Ага, подержала меня машка. Вдруг наш бездумный лягуш превратится в принца. Скорее всего, он превратился в чмо, чтобы принцессу себе найти. Ты горошину не искала под матрасом? Никак отмахнулась. У меня в матрасе вместо горошин пружины торчат. Надо бы на новый отложить, а то спина припомнит. И заканчивайте свои сказки. Мне и так хорошо. Тут мне спорить совсем расхотелось. Ника, конечно, девушка материальная, из материального мира. Она привыкла твёрдо стоять на ногах. Разве что конь был её слабостью. Ради него она отрывалась от реальности. Я не хотя признался себе, что смогу и буду использовать даже это слабое место, если вдруг возникнут сложности. Я вообще был готов для Мышкина намного. Один ринг чего стоил. Что уж говорить про манипуляции и танцы с конями. Димка, ты с нами или уже в Австралии? спросила Маша, щёлкнув у меня перед лицом пальцами. А тамри. А? Что? начался я. Картошку будешь, когда я не был? Действительно. Накладываю всем тогда. Ника пересела на соседний стул. Я поморщился, но отпустил её. Мы еле болтали, смеялись. Девчонки беззлобно надо мной подшучивали, как обычно. Я позволял, отвечал что-то скобрёзное и сам собой был очень доволен. Это был последний тёплый вечер моего пребывания в квартирке в Перво. Я чувствовал это и запомнил впитал ощущение. Вряд ли мне ещё раз удастся вот так запросто радоваться нехитрой жареной картошке и домашнему уюту крошечной кухни. Все следующие дни я старался проводить с Некой как можно больше времени. Я стал меньше тренироваться, немного помогал ей с работой, стараясь с ней политься раньше времени. Мы вместе снова съездили на конюшню, где я снова составил ей компанию в уборке. В этот раз просто так, а не за деньги. Я остался посмотреть, как Нека катается на Шоке. Она была такая счастливая с этим конём. Мне придется постараться, чтобы наши отношения стали такими же теплыми. После коня завода я настоял на такси и отвел Нику в тот самый ресторанчик в нашем районе, который мне так понравился. Во время ужина мышка мне рассказывала про коня, которого обожала. Чуть меньше про свою маму, которая после смерти отца предпочла больше не выходить замуж, много работала и постоянно попрекала Нику. Как будто та была виновата что родилась, и что отец умер так рано. Поэтому ты и стала удирать из дома, догадался я. Да, мы с матерью совсем не ладили. Когда я училась в последних классах, она каждый день орала, что заколебалась работать на моих коней, что я пью из нее кровь и не благодарю. Я поморщился. Тебе такое не знакомо, да? Догадалась Ника. Мы развелись. Отец уехал в Забайкалье. У него там часть военный догадалась Ника. Я кивнул и глотнул вина, не имея понятия, из какой она страны и региона. Забавно, но сейчас это было совершенно неважно. Да, мы жили в Казани, пока он пропадал под Читой. Когда я стал постарше, мама объяснила, что он там не то, чтобы пропадает, а очень даже счастливо всё это время живёт. Вторая семья снова угадала Ника. Да. А твоя мама? Она же врач. Эх, тоже не сотрудник Газпрома. Я усмехнулся и сделал ещё глоток. Не Газпром. Но она меня никогда не попрекала разводом или благодарностями. Поэтому твоя семейная история звучит диковато. Маман моя любитель прикинуться жертвой. Твое это, видимо, не близко. Не, моя боец, герой и трудоголик. У нас всегда были деньги. Не золотые горы, но мы не нуждались. Но я жутко ревновал маму к пациентам. Они ведь и в выходные, и в будник к ней ходили. Я уже не говорю про звонки, к тому же она постоянно дежурила в больнице. Пожалуй, нам просто некогда было ругаться. Хотела бы я с ней познакомиться, мечтательно проговорила Ника и тут же закрыла себе рот ладошкой. Ой, я это вслух сказала. Да? Ну не переживай. Она с тобой тоже. Можно сказать, ты первая девушка, о которой я рассказал маме. Ее это впечатлило. Ох, я вспомнила, что ты звонила ей, когда я болела. Ты не болела, а пыталась покончить с собой и сделать меня невольным свидетелем. Ох, война, ты прям королева драмы. Подумай, шо и рви. Сам ты пытаешься покалечиться намного оригинальнее. Ладно, мы друг друга стоим, попытался я свести взаимные претензии к паритету. Пожалуй. Ника подмигнула и сделала несколько маленьких хлотков из бокала. И я в очередной раз почувствовал, что будет совсем не просто рассказать ей правду. Вряд ли Ника станет прыгать от радости, узнав, что живу я по большей части на другом конце света и хочу, чтобы она отправилась туда со мной. Я решил покончить с тайнами сразу после последнего боя. Дни бежали Приближалась та самая дата, а мои тревоги только росли. Как будто мне мало было эксперимента 3 недель. Было бы неплохо выяснить это самим собой, но я убивался на тренировках, не думая. Остальное время проводил с Никой, что тоже не способствовало просветлению. Несколько раз я даже допускал мысль, что останусь в Перово ещё на месяц. Просто так, но быстро понимал, что это не выход. Я так ничего и не решил толком. Утром в день боя я, как обычно, вышел рано утром из квартиры и поехал в качалку. Ник осталась поработать. Я бы многое отдал, чтобы она увлеклась переводом и забыла про своё страстное желание быть со мной рядом сегодня. Когда она не появилась в обед и позже, я подумал, что моё желание сбылось. Но проверив телефон, прикончил свою и без того хрмонувую надежду. Мышка писала, что застряла в пробке, но обязательно приедет. Мне не нравилось её опоздание намного больше, чем само присутствие. У меня не осталось возможности лично встретить её и провести на трибуну. Нике придётся пройти сразу в зал, потому что в тренажёрку перед боем не пускали посторонних. Я принимал последние наставления тренера, то и дело поглядывая на мобильный. В шкафу оставь телефон, Дим, приказал мне Григорий. Начни уже думать о бое. Да насрать. Он последний, равнодушно отмахнулся я. Хочешь инвалидом снего идти? Ты видел соперника? От такого пропустишь, кости не соберёшь, или мозгов, если они у тебя ещё остались. Я прищурился, но не стал отвечать. Григорийч не боясь опять на меня поставил, вот и переживал. А мне уже всё равно, победа или проигрыш. Я почти отработал грифу свои деньги. Придуриваться, конечно, тоже не буду, но и рваться к победе у меня не осталось стимула. Даже азарт прошёл. Всё-таки не зря я избегал драк в этом заведении. Посмотреть можно, но участие меня не интересовало совсем. Теперь мне остро захотелось домой, в тихую квартирку на Арбате, где рядом отличные рестораны, а внутри отличная шумоизоляция, которая позволяет не слышать толпы туристов. Сноп во мне почувствовал свободу отков в Пари и поднял в голову требую скорее отменить все нелепые аскезы. Разве что из-за Ники я бы мог продлить пребывание в Первова. За Нику я волнуюсь. В пробке застряла, никак не доедет, сообщил я тренеру, остро желая телепортироваться домой. Ничего с твоей девицей не случится, пропустят, её запомнили, проворчал Григорийч. Одни бабы на уме, поэтому и пропускаете очевидные удары. И я не стал делиться с ним тревогами. Понятно, что Григория интересуют только бои и деньги. Осуждать за это сложно. Мне пришлось оставить мобильный и вернуться к подготовке. Когда я вышел на ринг, то сразу нашёл мышку глазами в зале. Она вскочила со своего места и не обращая ни на кого внимания, пробежала к канатам. Я переглянулся и поцеловал её. Всё хорошо? успел спросить я. Да, доехала, ответила Ника. Больше мы ничего не успели друг другу сказать. Старый черт Григорьевич гавкнул на меня, заставляя вернуться в свой угол. Он продолжал бубнить под нос что-то про бабы и безмозглых. Финальный бой я совсем не стремился выиграть. Но и пропускать специально мне точно не стоило. Соперник был серьезный. Я очень хотел, чтобы все скорее закончилось. В этот момент я решил, что еще не готов стать для Ники с собой. Мне точно нужно еще немного времени. Позвоню завтра Марату, заберу свои вещи, сниму квартиру рядом с Первого, начну разгребать почту, буду встречаться с Мышкой время от времени, чтобы начать всё нормально. Свидания, прогулки, поцелуи. Устра захотелось человеческих отношений, нормального сценария. Лучший момент, чтобы всё ей рассказать. Я обязательно почувствую. Это как с любовью. Признаться можно внезапно и не к месту но тогда, когда готов. Как показал первый раунд, к бою я оказался не готов вообще. Противник обрушил на меня всю свою мощь. Я едва успевал уклоняться и пропустил несколько возможностей провести контратаку. Глупо, но факт. Я просто не мог собраться. Григорийч рвал и металл в перерыве. Дима, ты ослеп или сдурел? Чуть в голову не пропустил. Знаю, огрызнулся я, дёргая щекой. Он знает знай-то, орл-тренер. А я искал глазами Нику в зале, нашёл, но не обрадовался. Около неё сидел Митька и что-то говорил. Ника точно не была в восторге от такого соседства. Не успел я подумать, что делать с этим, как меня снова выпнули в центр ринга. Если я чувствовал себя неуверенно в первом раунде, то во втором просто напросто растерял даже пассивные скиллы, которые всегда были включены по умолчанию. Митя возле мышки конкретно сбил мой настрой. Я пропустил почти сразу и два успел закрыться, чтобы следующий удар пришёлся в перчатки, а не повторно в нос. Наверное, меня бы свалил даже удар в бок, но какая-то часть сознания всё же позволила мне уклониться, уйти вправо и ударить снизу. Даже неплохо ударить. Мозги звенели в черепушке. Мне было адски больно, но я всё равно продолжил наступать, отчаянно и бестолково. Слава богу, мой соперник растерялся от резкой смены тактики и едва ли успевал закрываться. Я прижал его канатом, но там из блока он снова прострелил мой проклятый нос. Я отпрыгнул и устоял на ногах чудом, но был открыт для новых атак. Соперник это увидел и рванул на меня, но тут судья объявил конец раунда. Однако это не помешало Здарвеку замахнуться. Нарушение правил снова сыграло мне на руку. Судья выдал предупреждение и пригрозил, что даст проигрыш автоматом при любой другой попытке смухлевать. Я сел в свой угол и ощутил холодную воду на морде. В нос мне кто-то воткнул ватные тампоны, наверное, чтобы остановить кровь. Я ни черта не чувствовал. Перед глазами летали чёрные мухи размером с яблоко. Дима, ты жив? Выйдешь снова? Чувак твой злой, но уже уставший ты его дожмёшь в последнем. Я обозначил кивки, моргая. Двигать головой было страшновато. За перерыв остановиться, как всегда, не вышло. Наверное, поэтому их и делают такими короткими. Но я хотя бы обрёл зрение. Мои галлюциногенные мухи убрались, но руки едва слушались. Я на автомате закрылся сразу и вспомнил, что некое сидело с митькой рядом. Попытался найти их снова в зале, но не смог. Я просканировал глазами весь сектор и, кажется, увидел светловолосую голову мышки у дверей. Или нет? Показалось? Пока я думал эти несвоевременные мысли, мне прилетел удар в лицо. Пробить хилый блок не составило труда. Я попятился и упал в канаты. Мухи вернулись, а за ними и туман, от которого я никак не мог избавиться. Прогонял один, но снова накатывало новое облако. Где-то за этими туманами я слышал, как шитает судья: "Корчить из себя героя и невменяемым вставать в стойку, я не собирался". Я ещё не до конца обрёл сознание и зрение, когда судья объявил моё поражение.